Глава 1. Выжженная прерия. Полуденное солнце ярко светит с безоблачного, лазуревого неба над бескрайней равниной Техаса, около ста миль южнее старого испанского города Сан-Антонио-де-Бехар. В золотых лучах вырисовываются предметы, необычные для дикой прерии. Они говорят о присутствии людей там, где не видно признаков человеческого жилья. Даже на большом расстоянии можно разглядеть, что это фургоны. Над каждым полукруглый верх из белоснежного полотна. Их десять. Слишком мало для торгового каравана или правительственного обоза. Скорее всего, они принадлежат какому-нибудь переселенцу, который высадился на берегу залива и теперь направляется в один из новых поселков на реке Леоне. Вытянувшись длинной вереницей, фургоны ползут по саванне так медленно, что их движение почти незаметно, и лишь по их взаимному положению в длинной цепи обоза можно об этом догадаться. Темные силуэты между фургонами свидетельствуют о том, что они запряжены, а убегающие в испуге антилопа и взлетающий с криком кроншнеп выдают, что обоз движется. И звери-птицы недоумевают, что за странные чудовища вторглись в их дикие владения. Во всей прерии не видно никакого движения ни летящей птицы, ни бегущего зверя. В этот знойный полуденный час все живое в прерии замирает или прячется в тень. И только человек, подстрекаемый честолюбием или алчностью, нарушает законы тропической природы и бросает вызов палящему солнцу. Так и хозяин обоза, несмотря на изнуряющую полуденную жару, продолжает свой путь. Каждый фургон запряжен восемью сильными мулами. Они везут большое количество съестных припасов, дорогую, можно даже сказать, роскошную мебель, черных рабынь и их детей. Чернокожие невольники идут пешком рядом с обозом, а некоторые устало плетутся позади, еле переступая, израненными босыми ногами. Впереди едет легкая карета, запряженная выхоленными кентукскими мулами. На ее козлах черный кучер в ливрее изнывает от жары. Все говорит о том, что это не бедный поселенец из северных штатов ищет себе новую родину, а богатый южанин, который уже приобрел усадьбу и едет туда со своей семьей, имуществом и рабами. И в самом деле обоз принадлежит плантатору, который высадился с семьей в Индианоле, на берегу залива Матагорда и теперь пересекает прерию, направляясь к своим новым владениям. Среди сопровождающих обоз всадников, как всегда, впереди едет сам плантатор Вудли Пойндекстер, высокий, худощавый человек лет пятидесяти, с бледным, болезненно-желтоватым лицом и с горделиво-суровой осанкой. Одет он просто, но богато. На нем свободного покроя кафтан из альпака, жилет из черного атласа и нанковые панталоны. В вырезе жилета видна сорочка из тончайшего полотна, перехваченная у ворота черной лентой. На ногах, вдеты в стремена, башмаки из мягкой дубленой кожи. От широких полей соломенной шляпы на лицо плантатора падает тень. Рядом с ним едут два всадника, один справа, другой слева. Это юноши лет двадцати. и молодой человек лет на 6-7 старше. Первый сын поиндекстера. Открытое жизнерадостное лицо юноши, совсем не похоже на суровое лицо отца и на мрачную физиономию третьего всадника, его кузена. На юноше французская блуза из хлопчатобумажной ткани небесно-голубого цвета, панталоны из того же материала. Этот костюм, самый подходящий для южного климата, очень к лицу юноши, так же, как и Белая Панама. Его двоюродный брат — отставной офицер-волонтер, одет в военную форму из темно-синего сукна. На голове у него суконная фуражка. Еще один всадник скачет неподалеку. У него тоже белая кожа, правда, не совсем белая. Грубые черты его лица, дешевая одежда, плеть, которую он держит в правой руке, так искусно ею щелкая, все говорит о том, что это надсмотрщик над чернокожими, их мучитель. В кариоле, легкой карете, представлявшей нечто среднее между кабриолетом и ландо, сидят две девушки. У одной из них кожа ослепительно белая, у другой совсем черная. Это единственная дочь Вудли пойн и ее чернокожая служанка. Путешественники едут с берегов Миссисипи и штата Луизиана. Сам плантатор не уроженец этого штата, другими словами, не криол. По лицу же его сына и особенно по тонким чертам его дочери, которая время от времени выглядывает из-за занавесок кареты, легко догадаться, что они потомки французской мигрантки, одной из тех, которые более столетия назад пересекли Атлантический океан. А Вудли Пойндекстер, владелец крупных сахарных плантаций, был одним из наиболее надменных, расточительных и хлебосольных аристократов юга. В конце концов он разорился, и ему пришлось покинуть свой дом на Миссисипи и переехать с семьей и горсточкой оставшихся негров в дикий прерий Техаса. Солнце почти достигло зенита. Путники идут медленно, наступая на собственные тени. Расслабленный нестерпимой жарой белые всадники молча сидят в своих седлах. Даже негры, менее чувствительные к зною, прекратили свою болтовню, избившись в кучки, безмолвно плетутся позади фургонов. Тишина, томительная, как на похоронах, время от времени прерывается лишь резким, словно выстрел пистолета, щелканьем кнута, или же громким бархатистом уоа, срывающимся с толстых губ то одного, то другого чернокожего возницы. Медленно движется караван, как будто он идет ощупью. Собственно, настоящей дороги нет. Она обозначена только следами колес, проехавших ранее повозок. Следами, заметными лишь по раздавленным стеблям сочной травы. Несмотря на свой черепаший шаг, лошади, запряженные фургоны, делают все, что в их силах. Плантатор предполагает, что до новой усадьбы осталось не больше 20 миль. Он надеется добраться туда до наступления ночи. Поэтому он и решил продолжать путь... невзирая на полуденную жару. Вдруг надсмотрщик делает знак возницам, чтобы они остановили обоз. Отъехав на сотню ярдов вперед, он внезапно натянул поводья, как будто перед каким-то препятствием. Он мчится к обозу. В его жестах тревога. Что случилось? Не индейцы ли? Говорили, что они появляются в этих местах. — Что случилось, мистер Сансом? — спросил плантатор, когда всадник приблизился. Трава выжжена. В прерии был пожар. — Был пожар? — Но ведь сейчас прерия не горит? — быстро спрашивает хозяин обоза, бросая беспокойный взгляд в сторону кареты. — Где? Я не вижу дыма. — Нет, сэр, — бормочет насмотрщик, поняв, что он поднял напрасную тревогу. Я не говорил, что она сейчас горит. Я только сказал, что прерия горела, и вся земля стала черной, что твоя пиковая десятка. «Ну, это не беда. Мне кажется, мы так же спокойно можем путешествовать по черной прерии, как и по зеленой». «Глупо», — Джон Сансом поднимать шум из-за пустяков. «Эй, вы, черномазы, пошевеливайтесь! Берись за кнуты! Погоняй! Погоняй!» «Но скажите, капитан Кулхаун», — возразил надсмотрщик человеку, который так резко отчитал его, — «как же мы найдем дорогу?» «Зачем искать дорогу? Какой вздор! Разве мы с нее сбились?» «Боюсь, что да. Следов колес не видно. Они сгорели вместе с травой. Пустяки. Как будто нельзя пересечь выжженный участок и без следов. Мы найдем их на той стороне». «Да, если только там осталась другая сторона», простодушно ответил надсмотрщик, который, хотя и был уроженцем восточных штатов, не раз бывал и на западной окраине Прерии и знал, что такое пограничная жизнь. «Что-то ее не видно», Хоть я из седла гляжу. «Погоняй, черномазый, погоняй!» Закричал Колхаун, прервав разговор. При шпоре в лошадь он поскакал вперед, давая им понять, что распоряжение должно быть выполнено. Абус опять тронулся, но, подойдя к границе выжженной прерии, внезапно остановился. Всадники съезжаются вместе, чтобы обсудить, что делать. Положение трудное. В этом все убедились, взглянув на равнину. которая расстилалась перед ними. Кругом не видно ничего, кроме черных просторов. Нигде никакой зелени, ни стебелька, ни травинки. Пожар свирепствовал недавно, во время летнего солнцестояния. Созревшие травы и яркие цветы прерии все превратилось в пепел под разрушающим дыханием огня. «Впереди, направо, налево, насколько хватает зрения, простирается картина опустошения». Небо теперь не лазоревое, оно стало темно-синим, а солнце, хотя и не заслонено облаками, как будто не хочет здесь светить и словно хмурится, глядя на мрачную землю. Надсмотрщик сказал правду. Не осталось и следов дороги. Пожар, испепеливший созревшие травы прерии, уничтожил следы колес, указывавших раньше дорогу. — Что же нам делать? — этот вопрос задает сам плантатор. и в голосе его звучит растерянность. «Что делать, дядя Вудли?» «Конечно, продолжать путь. Река должна быть по ту сторону пожарища. Если нам не удастся найти переправу на расстоянии полумили, мы поднимемся вверх по течению или спустимся вниз. Там видно будет». «Но, Касси, ведь это к мы заблудимся?» «Вряд ли. Мне кажется, что выгоревшее пространство не так велико». «Не беда, если мы немного собьемся с дороги. Все равно, рано или поздно, мы выйдем к реке в том или ином месте». «Хорошо, мой друг, тебе лучше знать. Я положусь на тебя». «Не бойтесь, дядя. Мне случалось бывать и не в таких переделках. Вперед, негры, за мной!» И отставной офицер бросил самодовольный взгляд в сторону кареты, из-за занавесок которой выглянуло прекрасное, слегка встревоженное лицо девушки. Колхаун пришпорил лошадь и самоуверенно поскакал вперед. Вслед за кнутов слышится топот копыт восьмидесяти мулов, смешанный со скрипом колес. Фургоны снова двинулись в путь. Мулы идут быстрее. Черная поверхность, непривычная для глаз животных, словно подгоняет их. Едва успев коснуться пепла копытами, они тотчас же снова поднимают ноги. Молодые мулы храпят в испуге. Мало-помалу они успокаиваются, и, глядя на старших, идут вслед за ними ровным шагом. Так караван проходит около мили. Затем он снова останавливается. Это распоряжение отдал человек, который сам вызвался быть проводником. Он натягивает поводья, но в позе его уже нет прежней самоуверенности. Должно быть он озадачен, не зная, куда ехать». Ландшафт, если только его можно так назвать, изменился, но не к лучшему. Все по-прежнему черно до самого горизонта, только поверхность уже неровная, она стала волнистой. Цепи холмов перемежаются долинами. И нельзя сказать, что здесь совсем нет деревьев, хотя то, что от них осталось, едва ли можно так назвать. Здесь были деревья до пожара, алгороба, Мескита и еще некоторые виды акации росли здесь в одиночку и рощами. Их перистая листва исчезла без следа. Остались только обуглившиеся стволы и почерневшие ветки. «Ты сбился с дороги, мой друг?» — спрашивает плантатор, поспешно подъезжая к племяннику. «Нет, дядя, пока нет. Я остановился, чтобы оглядеться. Нам нужно ехать вот по этой долине». Пусть караван продолжает путь. Мы едем правильно. Я за это ручаюсь. Караван снова трогается. Спускается вниз по склону, направляется вдоль долины, снова взбирается по откосу и на гребне возвышенности опять останавливается. «Ты все же сбился с дороги, Каш!» — повторяет свой вопрос плантатор, подъезжая к племяннику. «Черт побери!» — Боюсь, что ты прав, дядя. Но скажи, какой дьявол мог бы вообще отыскать дорогу на этом пожарище? Нет, — Нет-нет, — вдруг восклицает Колхаун, увидев, что карета подъехала совсем близко. — Мне теперь все ясно. Мы едем правильно. Река должна быть вон в том направлении. Вперед! И капитан пришпорил лошадь, по-видимому, сам не зная, куда ехать. Фургон следует за ним. Но от возниц не ускользнуло замешательство Колхауна. Они замечают, что обоз движется не прямо вперед, а кружит по долинам между рощицами. Но вот ободряющий возглас вожатого сразу поднимает настроение путников. Дружно щелкают кнуты, слышатся радостные восклицания. Путешественники вновь на дороге, где до них проехало должно быть с десяток повозок. И это было совсем недавно. Отпечатки колес и копыт совершенно свежие, как будто они сделаны час назад. Видимо, по выжженной прерии проехал такой же караван. Как и они, он, должно быть, держал свой путь к берегам Леоны. Очень вероятно, что это правительственный обоз, который направляется в форт Индж. В таком случае остается только двигаться по его следам. Форт находится в том же направлении, лишь немного дальше новой усадьбы. Ничего лучшего нельзя было и ожидать. От замешательства Колхауна не остается и следа. Он снова воспрянул духом и с чувством нескрываемого самодовольства отдает распоряжение трогаться. На протяжении мили, а может быть и больше, караван идет по найденным следам. Они ведут не прямо вперед, но кружат среди обгоревших рощ. Самодовольная уверенность Кассия Колхауна переходит в мрачное уныние. На лице его выражается глубокое отчаяние, когда он, наконец, догадывается, что следы сорока четырех колес, по которым они едут, были оставлены каретой и десятью фургонами, теми самыми, что следует сейчас за ним, и с которыми он проделал весь путь от залива Матагорда.